со несообразности его госпитализации вообще. Но после долгих просьб всё же был госпитализирован. Много госпитализация оказалась не совсем полноценной. Под какое-то мифическое наблюдение в приёмное отделение. Мифическое, потому что никто несчастного Алексея Елизаровича не наблюдал, отвели в палату и забыли о нём. Наверное, точно так же, как он сам забыл о капельнице. индикциях, взятых анализах. В конце концов, говорилось в жалобе, поняв, что никто им заниматься не будет, Алексей Елизарович решил уйти домой и ушёл, никем не задерживаемый. Ах, да, была ещё одна чудесная фраза. Во время осмотра врач Данилов ВА пытался завести разговор о благодарности в отношении врачей со стороны пациентов. Тургенев бы застрелился сам или застрелил бы человека, выражавшегося подобным образом, но Тургенев не читал жалоб, адресованных департаменту здравоохранения. Значит, доктор вымогал, но не получил. Вынужден был госпитализировать, но заниматься не занимался. Заниматься не занимался, а обокрасть, кажется, успел. Это только наивные люди считают, что нет вины без доказательств.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 «Помню», — кинул Марк Карлович. «Я все прекрасно помню. У меня вообще очень хорошая память. Но поймите меня, Владимир Александрович, напиши он это мне...» Он ткнул пальцем в копию жалобы, лежащей на столе. «Одно дело. Но он написал в департамент». «Улавливаете разницу?» «Улавливаю», — вздохнул Данилов. «Все начальники таковы. Любят притворяться хорошими людьми. Мол, будь их воля, И небо было бы голубое, а трава зелёная, а солнце светило бы ярче, и вообще везде бы царили мир да любовь. Но у вы у каждого начальника есть своё начальство, которое не даёт ему жить по законам добра и прощения, а заставляет наказывать подчинённых. Вот уж горе, так горе. Заставляют портить свою карму своими же собственными руками. А карма Если вери единотакам дело тонкое, и спортишь разок в этой жизни, выправлять будешь в трёх последующих, и не факт ещё, что выправишь. Наша верховная администрация Марк Карлович ткнул пальцем в потолок. Не любит сотрудников с запятнанной репутацией, вы понимаете? Понимаю. Они рассуждают так: случись ещё какая-нибудь неприятность с этим же сотрудником, так с нас спросят втройне. Скажут, отвечайте за его грехи сами, раз вовремя от него не избавились. Перестраховываются люди, не хотят по чьей-то чужой вине мест своих лишаться. Их же можно понять? Можно. В который уже раз согласился Данилов. И вас можно понять. Вы тоже страхуетесь. Ну, а что мне остается делать? Марк Карлович картинно развел руками и склонил голову на бок.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 и сообщить, чем закончился ваш разговор. Договорились? Зайду, конечно», – пообещал Данилов, думая о том, как ему, скорее всего, так и так придется зайти в отделение за своими вещами. «Только не спорьте с ним и ни в коем случае не перебивайте», – предупредил Марк Карлович. «Помните, что к повинную голову меч не сечет. Скажите, пожалуйста, по тактике ведения больного ко мне есть вопросы?» «Нет». ответил Марк Карлович. У меня нет. Доказательства моей причастности к исчезновению денег есть? Нет. Тогда объясните, пожалуйста, в чем мне виниться? Я — это я, а Ромашов — это Ромашов. Рассердился Марк Карлович. Завтра сами почувствуете разницу. Я вам советую, как себя вести, а вы лезете в бутылку. Наражен вы лезете. В общем, нарываетесь на крупные неприятности вместо средних.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 госпитализируешь пьяного придурка для динамического наблюдения, а он обвиняет тебя в воровстве. Здорово. Сутки тянулись до бесконечности, несмотря на то, что под завязку были заполнены работой. Пациенты пёрли косяком, только успевая смыть и да укладывать. Обычно при подобной загрузке время летит незаметно, но сегодня оно условно остановилось. Данилов пытался подбодрить себя при помощи самовнушения. Не получилось. Утром после пятиминутки он переоделся, выпил натощак для бодрости крепчайшего чаю и для того, чтобы собраться с мыслями, с четверть часа гулял по двору. Чай с прогулкой сделал своё дело. В голове немного прояснилось, правда, раздражение не улеглось. Поняв, что лучше ему не станет, Данилов сменил медленный прогулочный шаг на быстрый и спустя 5 минут уже сидел в приёмной заместителя директора по лечебной части. Скучать не пришлось. Смазливая секретарша закончила телефонный разговор, спросила «Вы по какому вопросу?» Заглянула в кабинет и тут же вынурнула обратно. «Проходите». Тон ее голоса был сух, а взгляд строг. «Молодец. Хорошо улавливаешь настроение руководства». Про себя похвалил девицу Данилов и вошел в кабинет. Максим Лаврентьевич встретил его неласково, можно даже сказать, откровенно недружелюбно. На приветствие не ответил, сесть не предложил. Ничего страшного. Данилов сам выбрал один из стульев и сел на него. В ногах, правды нет. Что вы скажете по поводу жалобы? Максиму Лаврентьевичу явно не понравилось Даниловское самоуправство, но не сгонять же человека со стула. Пусть сидит, раз уж сел.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 Я уже читал вашу объяснительную и не намерен выслушивать то же самое. Тогда зачем же вы меня вызвали? Данилов просто не мог не задать этого вопроса, хотя я осознавал, что он только обостряет ситуацию. Уж и сам не знаю, признался Максим Лаврентьевич. Наверное, просто хотелось посмотреть вам в глаза. Пересаживаться ближе Данилов не стал, но глаза раскрыл пошире. Смотрите, расхочется. Разве мне жалко? У нас работает 3000 человек. Но мало наком сходится столько негатива, как у вас, уважаемый доктор. Как величать его в ответ? подумал Данилов, уважаемый заместитель директора, как-то черезчур. Впрочем, можно попробовать. Мужик решил, мужик сделал. Как мне понимать ваши слова, уважаемый заместитель директора по лечебной части? елеиным голосом спросил Данилов, с удовлетворением наблюдая за тем, как меняется в лице Ромашов. Что значит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 Как же я так сумило её допечь. Я собственными глазами видел, как вы пытались брать на дежурстве деньги. По умению делать правильные выводы на основе личных наблюдений ты, уважаемый заместитель, превзошёл такого клинического идиота, как доктор Ватсон. Респект и уважуха, говорил Данилов сам себе. Калинин жаловался на то, что какой-то ваш протеже пытался украсть из ординаторской свою историю болезни. сказать, что это был не мой так называемый протеже, а его безмозглая подружка, и что я не имею к этого никакого отношения, зачем? Этот перец всё равно мне не поверит, подумал Данилов и не стал оправдываться. А теперь вот и эта жалоба в департамент. Максим Лаврентьевич победно посмотрел на Данилова. Что вы скажете? Данилов ничего не ответил. Почему вы волчите?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 как бы даже и предположить не мог, что его собеседник читал портрет Дриана Грея или хотя бы сказку о Кентервильском привидении. Вы получите строгий выговор с занесением в личное дело, известил Максим Лаврентьевич, не отвечая на обидный вопрос. И два следующих не заставят себя ждать, прочел Данилов в его глазах. Больше вас не задерживаю.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 За ноги зачем хватал? Рефлексы проверял? Знаем мы эти рефлексы. Пусть будет не пациент, а пациентка. Это ничего не меняет. Или кто-то заявит, что во время осмотра в приемном покое у него с руки пропали часы. Золотые. Чуть-то не в полкило весом. Дедушкино наследство. Или же какой-нибудь новомодный швейцарский хронометр. И все. Готов выговор. А можно сделать проще. Достать врача. придирками на пятиминутке. Почему этого не положили? А того не положили? Почему историю не как надо оформили? Почему на консультацию в гастроэнтерологию пришли только через 40 минут после вызова? Или по совокупности мелких грехов. Выговор огрёбёшь, или не выдержишь и огрызнёшься, тогда получишь строгий выговор за недисциплинированность. Марк Карлович задерживать Данилова не стал. Выслушал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 Отделения лечения острых отравлений были в Боткинской больнице, в 133-й, где Данилов когда-то проходил интернатуру по анестезиологии и реанимации, в нескольких ведомственных клиниках, но в целом выбор был невелик. Да еще и не везде могли быть вакантные места. Задача по подбору нового места работы обещала быть сложной. «А чего я так волнуюсь?» – подумал Данилов, устав от бесплодных размышлений.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 в чистейшем виде. Выйдя из метро на воздух, Данилов побаловал себя мороженым. Подошёл автобус, народу в него село совсем мало. Данилов удобно устроился у окна, прогнал мысли прочее в будущем и стал слушать разговор двух девушек, сидевших через проход от него. Подруги, переполненные эмоциями, энтузиазмом и гормонами, говорили громко на весь автобус.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 И ни что-то перекладываешь, а банки с красками тяжеленные. Так вот и не присесть. Что я врать тебе буду? Бригадир всё время над душой стоит и смотрит, чтоб никто не сочкавал. А выражается, знаешь как? Эй ты, дебил. В чём филонишь, мудила? Пошёл, пошёл, тащи не воняй. Шевелись-ка зао, а то замёрзнешь. Разве что пинком подзад не даёт. На перекур по минутам, на обед по минутам. А перекуры часто? Раза 3 в день. Время на входе и выходе своей карточкой отмечаешь. Больше часа отсутствовать не положено. Вот и считай. Полчаса на обед. Там вечно очередюга. Ну и пару раз покуришь под кофе. А так целый день работа, работа, работа. При визите товара со склада, выставь его в секции, отправляйся за новым. И так много, много раз. Как рабы, честное слово.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 с другой не стоит особенно расслабляться, а ты меть, а тымеют. И ничего с этим не поделаешь. А если хорошенько вдуматься, то нет никакой разницы, чтоб в лоб, чтоб полбу. Однако некий успокаивающий аспект присутствует. Не всё мол так ужасно. А ты меть от имеют. Не стоит обольщаться. Но так ведь не травник же? Данилов так увлёкся анализом выражения, что не слышал, о чём дальше говорили подруги. а даже проехал свою остановку. Возвращаться решил пешком, потому что на ожидание автобуса могло уйти втрое больше времени, чем на дорогу.